Один из самых ярких представителей русского романтизма, если не самый яркий, был, без сомнения, Полежаев, и на его поэтической физиономии невольно должна остановиться, коснувшись этой эпохи романтизма. Статья Белинского, приложенная к теперешнему изданию его стихотворений, относится уже к сороковым годам, к третьему периоду развития Белинского, И у самого же Белинского, в «Наблюдателе» 1839 года, найдется заметка о Полежаеве, написанной несколько в ином тоне, чем эта статья. В этой библиографической заметке, отличающейся необыкновенным лиризмом, исполненной первого упоения, которое давали примирительные формы философии Гегеля, проповедовала, что поэт не есть воркующая горлица и так далее. Это место так известно, что я не считаю нужным прибегать к выписке. Идеалом поэта, поэтом по преимуществу, являлся для критика олимпийский спокойный Гёте. И между тем в ней Белинский прямо говорит тот, чего не договаривает в последующей статье, что Полежаев был рожден великим поэтом. Важна здесь не самая эта мысль, которая, как всякая мысль, имеет свою правильную и неправильную сторону, важна степень сочувствия критика к поэту. Сочувствие перенеслось потом на другое явление, в котором полнее и могущественнее выразились стихи на тревожное начало, волновавшие душу Полежаева, на Лермонтова, то есть нашло себе новую пищу, а не иссякло, не вымерло. В этом, если хотите, и заключается – по Порешение вопроса о романтизме и отношениях к нему Белинского, как в эпилоге Тургеневского Рудина, заключается отчасти порешение вопроса о другом роде романтизма и отношениях к нему критического сознания в нашу эпоху. В самом деле, вглядитесь пристальнее в ту поэтическую физиономию, которая встает из-за отрывочных, часто небрежных, но мрачных и пламенных песен Полежаева. Вы признаете то лицо которое устами лермонтовского арбенина говорит на жизни я своей узнал печать проклятия и холодно закрыл объяте для чувств и счастья и земли только лермонтов уже прямо и бестрепетно начинает с того чем безнадежно и отчаянно кончил полежаев с положительной невозможности процесса нравственного возрождения о чем полежаев еще стонет если не плачет о том лермонтов говорит уже с холодной иронической тоской полежаев рисуя мрак и ад собственного душевного мира говорит есть духи зла неистовые чада благословенного творца удел их грусть отчаяние от рада а жизнь мучение без конца и описывая суд совершившийся над падшими духами кончает так С тех пор враги прекрасного создания таятся горестно во мгле, и мучат их, и сжет без сострадания печать проклятия на челе. Напрасно ждут преступные свободы, они не противны небесам, не долетит в объятия природы их недостойный химиам. Лермонтов без страха и угрызений, с ледяной иронией становится на сторону тревожного, отрицательного начала в своем демоне и в своей сказке для детей. Он с ядовитым наслаждением идет об руку с мрачным призраком, им же вызванным, видит вместе с ним, с невольную от рады, преступный сон под сенью палат. Корыстный труд, предтощую лампады, из страшных тайн везде печальный ряд, ловит, как этот же зловещий призрак, блуждающие звуки, веселый смех и крик последней муки, подслушивает в молитвах упрек, в бреду любви бесстыдное желание, везде обман, безумство или страдание. Состояние духа, конечно, более последовательное, но едва ли не более насильственное, нежели дрожь и зноб страдания и страха, смешанные с неукротимую страстностью и гордостью отчаяния, которые слышны в полежаевских звуках. Мрачные, зловещие предчувствия, терзавшие душу Полежаева и вырывавшие из души его энергические стоны, вроде пьесы «Осужденной», в особенности ее начала. Я осужден к позорной казни, меня закон приговорил, но я печальный мрак могил, на плахе встречу без боязни, окончу дни мои, как жил. К чему раскаяние и слезы перед бесчувственной толпой, когда назначено судьбой мне слышать вопли и угрозы, и гул проклятий за собой? Давно душой моей мятежный какой-то демон овладел, И я, зловещий мой удел, неотразимый, неизбежный, Вдали туманный усмотрел. Ни розы светлого пофоса, ни ласки гури в тишине, Ни искры яхонта в вине, но смерть, секиры и колеса Всегда мне грезились во сне. Эти мрачные и зловещие предчувствия, звучащие стоном и трепетом ужаса совершенно понятны будут если читатели припомнят выписку сделанную мною в начале всей статьи из глубокой по смыслу книги альфреда домсе и подумают об аналогии которую с эпохой под влиянием веения который воспитался актарий представляет эпоха под влиянием которой взрос полежай У Лермонтова также выдадутся впоследствии эти мрачные зловещие предчувствия, но ну, самый каинский трепет получит что-то и язвительное, и вместе могущественное в стихотворении «Не смейся над моей пророческой тоскою» или в другом. «Гляжу на будущность с боязнью, гляжу на прошлое с тоской, и как преступник перед казнью ищу кругом души родной». У Лермонтова все застынет в суровой и жесткой гордости. Он с наслаждением будет вместе с своим Арсением всматриваться в смерть и разрушение. Но, приближаясь, видит он на тонких белых кружевах чернеющий слоями прах и ткани паутин седых в круг занавесок парчевых.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 И желтый череп без очей, с улыбкой вечной и немой, Вот что узрел он пред собой. Густая, длинная коса, плеч беломраморных краса, Рассыпавшись к сухим костям, кое-где прилипнула, И там, где сердце чистое, такой любовью билось огневой, Давно без пищи уж бродил, кровавый червь, жилец, могил. Уже и по одному такому многознаменательному месту мы все были вправе видеть в поэте то, что он сам в себе провидел, то есть не Байрона, а другого, еще неведомого избранника, и притом с русской душой, ибо только русская душа способна дойти до такой беспощаднейшей последовательности мысли или чувства в их приложении на практике. И от этой трагической Еще мрачной бестрепетности один только шаг до простых отношений графа Толстого к идее смерти и до его беспощадного анализа этой идеи в последнем его рассказе «Три смерти» или даже до рассказов известного рассказчика о смерти старухи или о плаче барыни, о покойном муже, рассказов, в которых в самой смерти уловлено и подмечено то, что в ней может быть комического. А между тем, бестрепетность Лермонтова, есть еще романтизм. Выходит, как уже сказанное состояние духа более последовательного, но зато более насильственного, чем настроение Полежаевское в песнях «Черная коса», «Мертвая голова» и прочее. Ледяное ироническое спокойствие Лермонтова — только кора, которую покрылся романтизм. Да и кора эта иногда спадает, как, например, в песнях «К ребенку» 1 января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 и люблю, люблю мечты моей создания, с глазами полными лазурного огня, с улыбкой розовой, как молодого дня заросшей первое сияние. Подобного рода порыва тоскующего, глубоко и искренне чувства, редкие у Лермонтова, постоянно встречающиеся у Полежаева, черные глаза, зачем задумчивых очей, Нашли для себя особенный голос впоследствии в поэте монологов, дилижанса и других, дышащих глубокую и неподдельную скорбию стихотворений. Романтизм, и притом наш, русский, в наши самобытные формы выработавшийся и отлившийся, романтизм был не простым литературным, а жизненным явлением, целой эпохой морального развития, эпохой, имевшей свой особенный цвет, проводившей в жизни особое воззрение. Пусть романтическое веяние пришло извне, от западной жизни и западных литератур, Оно нашло в русской натуре почву, готовую к его восприятию, и потому отразилось в явлениях совершенно оригинальных. Ежели даже туманное и мистическое, каким было оно в песнях Жуковского, романтическое веяние дошло в русской натуре до беспощадно, хотя и бессознательно комической последовательности в повести «Блаженство безумия», романе «Аббадонна» до «Диких речей героев господина Кукольника», Ежели таинственные призывы «туда, туда», принятые совершенно просто за настоящее дело, свежую и малоспособную к раздвоению мыслей жизни русскую душою, прилагались прямо на практике и породили длинный ряд самых комических и наивных нелепостей, которых физиологию я уже изложил в ее особенно резких чертах, то тем более в тревожно-лихорадочном выражении своем, Перешло в жизнь и практику романтическое веяние и породило крайности дикие, но уже не смешные, а печальные, явления уродливые, уже не комические, а трагические. Великая и цельная натура Пушкина, решительно не поддавшаяся туманному веянию, как слишком ясная и живая, подергаясь влиянию стихийно тревожного, боролась с ним, увековечивая борьбу высокими созданиями, пытаясь уходить от стихийно тревожного в рассудочные и простодушные воззрения Ивана Петровича Белкина, и опять будила в себя страстные элементы, но будила их, уже овладевая ими, возводя их в меру и гармонию. Пушкин года за три до своей смерти доходил уже действительно до какого-то олимпийского спокойствия и величия в творчестве. Являлся властелином и могучим заклинателем стихий самых разнородных. Рукописи, оставшиеся после него и постепенно печатавшиеся по смерти поэта в его современнике, свидетельствовали ясно о таком полном развитии творчества и, понятно, то почти языческое поклонение, которое возбудили эти отрывки или цельные создания в душе Белинского. Появление их, этих посмертных остатков великого духа, совпадало при и Белинского с новым фазисом его духовного развития, с новым романтизмом, романтизмом гегелизма, которого формы, таинственные, как кленообразные письмена, обещали так много успокоительного, такое разумное примирение с действительностью. И вот опять, по поводу появления каменного гостя в первом томе «Ста русских литераторов» является у Белинского одна из этих неоцененных страниц, дышащих всею мощью, всем глубоким пониманием прекрасного и вместе с тем всею искренностью души, беззаветно отдавшейся новым веяниям, бесповоротно откидывающей старые формы, в которых она разубедилась, «Герой этой небольшой драмы, — говорит критик-наблюдатель зеленого цвета, — Дон Хуан, тот самый, который является в либретто знаменитой оперы Моцарта». Но у Пушкина общего с этим либретто только имена действующих лиц, Дон Хуана, Донны Анны, Лепорелло, а идея целого создания, его расположение, ход, завязка и развязка, положение персонажей — все это у Пушкина свое, оригинальное. Поэма помещена не более как на 35 страницах, и, несмотря на то, она есть целое, доконченное произведение творческого гения, Художественная форма, вполне обнявшая бесконечную идею, положенную в ее основание. Гигантское создание великого мастера, творческая рука которого на этих бедных тридцати пяти страничках умело исчерпать великую идею всю до малейшего оттенка. Просим не принимать наших слов за суждения. Нет, они не суждения, они звук, восклицание, междометие. Суждение требует спокойствия, не того пошлого, рассудочного спокойствия, источник которого есть мелкость и холодность души, недоступные для сильных и глубоких впечатлений, нет того спокойствия, которое дается полным удовлетворением и изящным произведением, полным восприятием его, с полным погружением в таинство его организации. Чтобы оценить вполне великое создание искусства, разоблачить перед читателем тайны его красоты, сделать прозрачную для глаз его форму, чтобы сквозь нее мог он подсмотреть в нем великое таинство духа жизни, ощутить его благоуханное веяние, для этого требуется много, слишком много, по крайней мере, гораздо больше, нежели сколько можем мы сделать. Торжественно отказываемся от подобного подвига и признаем свое бессилие для его свершения. Но для нас оставалось бы еще неизреченное блаженство передать читателю наше личное, субъективное впечатление, пересказать ему, как дух наш, то замирал и изнемогал под тяжестью невыносимого восторга, то мощно восставал и овладевал своим восторгом, когда перед ним разверзалось на минуту царство бесконечного. Но мы не можем сделать этого. Мы увидели даль без границ, глубь без дна и с трепетом отступили назад. Да, мы еще только изумлены, приятно испуганы и потому не в силах даже отдать себе отчет в собственных ощущениях, что так поразило нас. Мы не знаем этого, но только предчувствуем это, и от этого предчувствие дыхание занимается в груди нашей, и на глазах дрожат слезы трепетного восторга. Пушкин! Пушкин, и тебя видели мы. Неужели тебя, великий, неужели безвременная смерть твоя непременно нужна была для того, чтобы разгадали, кто был ты?» Московский наблюдатель, 1839 год, номер третий, отдел литературной хроники. «Анализ натуры Белинского есть анализ нашего критического сознания» по крайней мере, в известную эпоху, как анализ пушкинской натуры есть анализ всех творческих сил нашей народной личности, по крайней мере, на весьма долгое время, и читатели должны извинить меня в моих беспрестанных возвращениях к Пушкину и Белинскому, к силе и сознанию. В выше приведенном отрывке Белинский сказался точно так же весь полно, ярко и искренне, как в литературных мечтаниях. Переменились формы, Расширились с одной стороны и, может быть, сузились с другой точки зрения. Другое веяние захватило душу, но душа с ее стремлениями осталась та же. Это все тот же высокий и пламенно стремящийся к правде жизни и искусства дух, страстной отзывчивостью на все великое и прекрасное, с раздражительной преданностью впечатлением, с неоцененной и наивной способностью противоречить себе, не замечая противоречия. Что Белинский, увлеченный тогда новым веянием гигелизма, воспринявший в себя полнее всех обаятельное влияние громадной логической системы, обещавшей на первый раз обнять всю жизнь в ее разумных законах, остается тут все-таки романтиком, это очевидно. Пусть в эту минуту он смотрит уже с яростной враждою на тревожную и судорожную французскую литературу, пусть он отвернулся с презрением неофита от кумиров, которым за два, за три года поклонялся с неистовством жреца, пусть на романтическое окружение глядит он уже с олимпийской высоты нового, еще для него таинственного, но увлекшего его учения, все-таки он здесь романтик, как останется романтиком и в третьем периоде своего развития. Преследователь тревожного и судорожного, жрец новой успокоительной философии, философии, уразумливающей действительность, враждует романтически с рассудочностью. Хотите ли выражение еще более резкого и наивного этой вражды и рассудочности, этого служения тревожным и страстным началом? Перечтите. В том же наблюдателе зеленого цвета, в этом издании, полном светлых юнжских надежд, в лагере кружка, воспитанного Станкевичем, в наблюдателе, который, как все юнжские надежды, не расцвел, а отцвел в утре пасмурных дней, пламенную статью о воспитании по поводу каких-то детских книжонок, статью, повторенную после почти целиком в отечественных записках 1839 года. Рассудок, говорит в ней между прочим Белинский, когда он действует в своей сфере, есть также искры божие, как и разум, и возвышает человека над всею остальною природою, как ступень сознания. Но когда рассудок вступает в право разума, тогда для человека гибнет все святое в жизни, и жизнь перестает быть таинством, но делается борьбой у эгоистических личностей, азартную игрою, в которой торжествует хитрый и безжалостный, и гибнет неловкий или совестливый. Рассудок, или то, что французы называют «le bon sens», что они так уважают, и представителями чего они с такой гордостью провозглашают себя, рассудок уничтожает все, что, выходя из сферы конечности, понятно для человека только силу и благодати Божией, силу и откровения. В своем мишурном величии он гордо попирает ногами все это, потому только, что он бессилен проникнуть в таинство бесконечного. Восемнадцатый век — был именно веком торжества рассудка, веком, когда все было переведено на ясные, очевидные и для всякого доступные понятия. И через несколько строк. В определениях рассудка, смерти неподвижность, в определениях разума, жизнь и движения. Сознавать можно только существующее, так неужели конечные истины, очевидности и соображения опыта существеннее, нежели те дивные и таинственные потребности порывания и движения нашего духа, которые мы называем чувством, благодатью, откровением, просветлением. Нужды нет, что в это время Белинский веровал, как дитя, в разумность всего действительного и был близок к сознанием к знаменитым своим статьям в отечественных записках 1839 года, где он с наивной яростью подвязался за эту разумность вечной действительности. Он все тот же человек, который поклоняется в литературных мечтаниях Феррагусу и Монриво Бальзака и скоро будет поклоняться новому могущественному веянию стихийно тревожного в Лермонтове все тот же романтик, который и умрет романтиком. Между тем в сознании его, то есть в нашем общем критическом сознании, совершился действительный, несомненный переворот в эту эпоху. Новые силы, новые веяния могущественно влекли жизнь вперед. Эти силы были гигелизм с одной стороны и поэзия действительности с другой. Небольшой кружок, немногим тогда, не всем еще и теперь известного, но по влиянию могущественного деятеля Станкевича, кружок, из которого прямо или косвенно вышли дровитейшие представители мыслей и науки конца 30-х и всех сороковых годов, разливал на все молодое поколение, я разумею то, что действительно стоило название молодого поколения «свет нового учения». Это учение уже одним тем было замечательно и могуче, что манило и дразнило обещаниями осмыслить мир и жизнь, связать общими началами все то, что стихийно разрознено, что искало себе сосредоточение и бушевало, кружилось, выхватывало у жизни жертвы за жертвами, вследствие совершенной потери мысленного и душевного центра, совершенно слепого подчинения тревожным веяниям шеллингизм хотя имел у нас здоровитых глубокомысленных и даже строго логических представителей в лице киреевского надеждены и павлова но он в первоначальной форме своей завлекая своим таинственным тождеством сознающего я и сознаваемого не я приводил в конечном итоге к стихийному раздвоению был узаконением оправданием этого раздвоения Или, действуя другими, внешними мистическими своими сторонами, увлекал благородные, ищущие цельности, ищущие успокоение центра души в какие-то заоблачные выси, где их обманывали призрачной формы примирения в прошедшем, в отжитом мире. новые учение смело ставило всеобъемлющий принцип проводила его со строжайшую железную логическую последовательностью, дразняв в то же время душу своими отвлеченными таинственными сторонами. Генрих Гейне сказал в одной из своих книг, что шеллингизм похож на иероглифы, которые издали кажутся изображениями странных, любопытных животных, а в сущности ничего не значит а гигелизм, напротив, на письмена, присмотрясь к которых, видишь простые буквы, а буквами этими написаны самые простые, ясные и здравые истины. Это чрезвычайно остроумно, хоть и не совсем так и по отношению к иероглифам, и по отношению к шеллингизму, но это больше, чем остроумно, это глубоко верно, как выражение отношений той эпохи к двум учениям. С другой стороны, явились новые художественные силы в лице Гоголя, поэзия ответила живыми образами на требования жизни. Пусть эти образы были только отрицательные, в их отрицательности сказались новые силы жизни, силы отвергнуть все формы, оказавшиеся несостоятельными, разбив все фальшиво-героическое в представлениях души. Таков был ответ поэзии на требование успокоения и примирения. Это был протест, как протест же скрывался и под клинообразными письменами гигелизма, которые сулили адептам-неофитам полное оразумление всего действительного.